Сенька. Сипло сказал ты ему в спину. Он сделал ещё два шага, потом дёрнулся, словно его ударило током, и обернулся. Ты стащил зеркальные очки и смотрел на него, сидя на белом пластиковом топчане. У тебя было новое лицо и переменившиеся, вылиневшие глаза. Алёшка? сказал твой бывший напарник. Алёшка-скунсик шагнул к тебе, словно собираясь обнять, остановился, отвёл глаза и заплакал. Сам он был почти прежний, даже не растолстел. Ты похлопал по табурету рядом с собой. Санька сел, высморкался и вздохнул. "Давай", сказал он. "Я, в общем, знал что ты живой и придёшь. Я сразу все бумаги выпродю им. И мотнул головой в сторону разовевшего на вечернем солнце фасада гостиницы. Ты мог сделать одно прицельное движение указательным пальцем. И Антон Андреевич Меншова нашли бы скоропостижно скончавшимся от сердечного приступа. Он понимал это не хуже тебя. Как жил, как там наши? Спросил ты. Как дрост, как ласкут, соложонок. Санька стал рассказывать. Он говорил коротко, не стараясь оттянуть время. Сам-то как? Спросил он, изложив то, что ты большей частью знал и без него. Ты усмехнулся. А я Санёк теперь вольным художником. Про дочку Тарантино слыхал? Сенка хотел восхититься, потом опустил голову и сказал: "Я не буду брекаться, только сделай доброе дело, в общем, чтобы Ленка не догадалась, хорошо?" "Один вопрос", сказал ты. "Ты тогда нарочно промазал?" Он покачал головой: "Нет, ты сам сдвинулся". Ты почувствовал, как заболело внутри. Там, где в сантиметре от сердца прошла когда-то Санкина пуля. Врёшь, сказал ты, давай ему шанс. С того расстояния ты мухом на лету яйца отстреливал. Он спросил: "Мне как встать или лечь?" Ты сказал: "Иди, сонёк". Он смотрел на тебя непонимающими глазами, и ты терпеливо повторил: "Иди, сонёк". Девчонки соскучились. Шагов 10 он не оглядывался, ждал, когда же это случится. Потом оглянулся, но тебя уже не было на белом пластиковом топчане. И вообще нигде, на пустом, простреливаемом во все стороны пляже. Ты шатался по берегу, пока солнце не коснулось воды. Когда ты разделся, в лес в океан и поплыл. Не торопясь поплыл прочь от земли. Просто вперёд и вперёд. Ты был очень хорошим пловцом, но любой пловец рано или поздно устанет. Или что вероятнее, явится в поисках ужина любознательная акула. Интересно, почувствуешь ты её приближение? Или заметишь не порядок только когда отхватит пол туловища. Ты смотрел вниз в теплую глубину и совершенно спокойно думал о том, как нырнешь, а на предельной глубине вдохнешь воду. Ты поворачивался на спину и созерцал яркие тропические звезды, медленно вершившие свой круг в небесах. Что-то кончилось с тебе. Наверное, жизнь. Ты в который раз пытался думать о том, что было бы, если бы тебе повезло меньше, и отдельное указание получил не несчастный Санёк, а ты сам. Смог бы ты их выполнить? А если бы смог, то хватило бы мужества потом жить. А что? Может, и хватило бы? Может, тоже подобрал бы женщину с двумя чужими детьми?